Глава седьмая. Город на пути. Его кровь пропитывает землю, но душа его с драгом. Мюриль смотрела на залитые солнцем волны и спрашивала себя, что должна чувствовать. Уильям был хорошим человеком и справедливым королем. Он был не злой и не обижал ее, но редко бывал рядом. Любовницы отнимают много времени и сил. Но она все равно его любила и скорбела о нем и даже сейчас помнила запах его одежды. Элис взяла ее за руку, и ее прикосновение, наполненное искренним теплом и юностью, доставило ей удовольствие. Она посмотрела на двадцатилетнюю девушку, невероятно хорошенькую, с роскошными каштановыми волосами. «Однажды ночью ко мне заявился Роберт», — сказала Мюриэль. «Когда я была одна. Тогда он считал, что ты умерла. Он был пьян и потому особенно жесток. Он рассказал мне, как умер Уильям. Он мог наврать, — заметила Элис. Мог, — не стала спорить Мюриэль. Но детали убедили меня, что он сказал правду. Она сделала шаг, и они обе оказались на краю скалы. Мюриэль смотрела на волны, разбивающиеся о ее подножие. Они устроили засаду. Уильяма ранили, и он упал с лошади. Роберт притащил его сюда, чтобы насладиться содеянным и сбросить его со скалы. Но Уильяму удалось разозлить его своими издевками и заставить наклониться, а потом Уилл ударил его в самое сердце своим Эшендойфом. Именно так Роберт узнал, что не может умереть. Она сжала ладонь своей подруги. «Зачем Роберту рассказывать про себя такие неприятные вещи?» — Роберт не слишком себя любит, — сказала Элиса, и ее голос прозвучал так странно, что Мюриэль повернулась к ней и увидела, что у нее по щекам текут слезы. — Ты любила моего бедного мужа, — проговорила она. — Не знаю, — призналась Элис, — но мне его не хватает. — Но по крайней мере, у него там есть Грэмми, — неожиданно ядовито заявила Мюриэль. — Мюриэль... «Молчи. Это в прошлом. По правде говоря, если бы я могла его вернуть, я бы не стала возражать против того, чтобы ты была его любовницей. По крайней мере, не так сильно, как раньше». «Надеюсь, ваш новый муж будет думать то же самое», — весело проговорила Элис. Мюрель обняла ее и повернулась к морю. «Прощай, Уильям!» — крикнула она, и они вместе вернулись к тем, кто их ждал. Нейл наблюдал, как возвращаются две женщины, и вспомнил своих собственных призраков. Фастию, старшую дочь Мюриэль, которая умерла у него на руках, и Эрин, наемную убийцу, прошедшую специальную подготовку в монастыре, охранявшую королеву, когда он с ней впервые встретился. Он любил первую и уважал вторую, и обе отправились в мир иной в тот же день, когда убили короля Уильяма. Эрин и Мюриэль были вместе так долго, что, увидев их впервые, он решил, что они сестры. Элис совсем другая. Во-первых, она была любовницей Уильяма и совершенно неожиданно стала телохранительницей Мюриэль, ее горничной и наперстницей. Кроме Мюриэль, только он в их отряде знал, что Элис прошла подготовку в монастыре. Но в каком монастыре? Кто были ее наставники? Она отказывалась отвечать на эти вопросы. «Я благодарю вас, Арадал, за то, что согласились отклониться от нашего маршрута», сказала Мюрель Аркгрефту. «Мы почти от него не отклонились», ответил Ханзейц и махнул рукой на северо-восток. «Старая неанская дорога начинается сразу за холмами и через несколько колоколов приведет нас на Виталианский путь. Все равно я вам очень признательна». «Вильям был хорошим человеком», — проговорила Радал. «Мы с ним часто спорили, но он мне все равно нравился, и очень жаль, что его нет, Мириэль». Она улыбнулась натянутой улыбкой, которая, как уже знал Нейл, означала гневный крик. «Спасибо», — поблагодарила она. «А теперь не будем больше задерживаться. В путь» я ни за что не соглашусь пропустить пир, приготовленный, по вашим словам, для нас на постоялом дворе в Биттенстате». «Я не могу допустить, чтобы вы пропустили первый глоток ханзейского гостеприимства», — ответил герцог. Улыбка Мюрель стала еще более напряженной, и на сей раз она ничего не ответила. И они двинулись в путь. Дорога вела их мимо полей, где полбы и пшеница достигали такой высоты, что в них могла спрятаться целая армия наемных убийц. На холме Нейл заметил молент, чьи четыре крыла вращались довольно быстро под порывами ветра, дующего с моря. Это был первый молент, который он увидел с тех пор, как они покинули новые земли, где их использовали, чтобы не пускать воду в Паэлины. Но что делает этот? И зачем он здесь? Как и было обещано, через несколько колоколов они добрались до Виталианского пути, самой длинной дороги в мире. Ее построила гегемония тысячу лет назад, и он тянулся более чем на сто лик от Зербины в Вителю до Кейтбаурга на севере. Нелу приходилось путешествовать по южной части дороги, и он помнил, что она содержится в прекрасном состоянии, надежно охраняется и достаточно широка для того, чтобы могли разъехаться два экипажа. Здесь же его глазам предстали всего две глубокие колеи, оставленные повозками, и по всему было видно, что древняя Виталианская дорога почти заброшена. Женщины ехали верхом первый колокол, а затем пересели в экипаж, который предоставили ханзейцы. Почему ханзейцев было только двадцать? Нейл неожиданно заметил, что рядом с ним появился всадник. «Сэр Нейл, я не знаю, помните ли вы меня?» — обратился к нему молодой человек. «Я знаю имена всех, кто входит в наш отряд, сэр Эдмонд» ответил Нейл. «Когда я увидел, что вы стали гвардейцем, я выбрал вас для выполнения этого задания». «Но вы же меня почти не знаете, сэр Нейл». «Вы сражались на моем левом фланге в битве Ваэрда», — сказал Нейл. «Мне не требуются долгие прогулки и разговоры в саду, чтобы узнать о человеке главное». Юноша отчаянно покраснел. «Это было мое первое сражение», — признался он. Вы вдохновили меня на дела, на которые я даже в самых смелых мечтах не отваживался. «Кем бы вы ни были, это жило в вас до того, как вы со мной встретились», — ответил Нейл. «Я ничего не знаю об этом», — сказал Эдмон и покачал головой. «Ну», — протянул Нейл, пытаясь придумать ответ. Дальше они ехали в молчании. Они добрались до громадной крепости Нортвоч, когда солнце тонуло в перинах высоких западных облаков. Небо было голубым, но на землю проливался медно-красный свет, а белые стены замка и зеленые поля рождали такие невероятно красивые картины, что война казалась чем-то далеким и нереальным. Однако крепость Нортвоч, несмотря на ее красоту, построили исключительно ради военных целей. Мощные стены в форме шестиконечной звезды, давали возможность защищать внешнюю сторону каждой стены с внутренней стороны другой стены. Это была современная конструкция, и Нейл решил, что стенам не больше десяти лет. Другое дело внутренний форт. Его четыре стены, опутанные ползучими растениями и выщербленные ветрами, украшали четыре приземистые башни. Очевидно, новое укрепление построили вокруг старого замка. Их встречали шесть всадников, четверо в доспехах цветов хозяина замка. Приблизившись, они обнажили головы, и самый старший из встречающих выехал вперед. Дверь экипажа раскрылась, и Мирель вышла наружу. Всадники спешились и опустились на колени. «Я рада вас видеть, Марк Грефт Джеффрисон», — сказала Мирель. «Прошу вас, встаньте. Позвольте мне вас обнять». На вид Марк Грефту было по меньшей мере лет шестьдесят. Седые волосы коротко подстрижены, а глаза такого завораживающего, пронзительно-голубого цвета. «Ваше Величество!» — проговорил он, поднимаясь. Мирель подошла к нему и быстро обняла. Затем Марк Грефт снова поклонился и на сей раз Эродалу, уже с гораздо меньшим энтузиазмом. «Милорд!» — поздоровался с ним Эродал. «Я ожидал, что вы прибудете с другой стороны» заметил Джеффрисон. «Но если ты уезжаешь, приходится возвращаться», — заявил Эрадал. «Не обязательно», — сказал Джеффрисон, его губы искривила мимолетная злая усмешка. «Лучше не сегодня», — ответил Эрадал и погрозил ему пальцем. «Не сегодня», — не стал спорить Марк Грефт. «Я буду рад принять вас в моем доме, Мы договорились переночевать в городе, ответила Мириэль. Но мы признательны за ваше приглашение. В городе? удивленно переспросил Джеффрисон. Не в Садс Чайлде? Когда мы доберемся до Садс Чайлда, будет слишком темно, да и время ужина давно пройдет, объяснил Радал. Нет, мы остановимся в Векс Розани. Он на Ханзейской стороне. Наверное. А вы можете предложить нам более подходящее место для ночевки? Мой замок, упрямо повторил Марк Грефт. Я в надежных руках, Марк Грефт, заверила старика Мювель. Радал доставит меня в Кейт Баург, и я предоставляю ему право решать все проблемы, связанные с нашим путешествием. Уж лучше тогда позволить волку присматривать за поросятами, вырвалось у Марк Грефта. «Оставайтесь здесь, Ваше Величество. А завтра позвольте мне позаботиться о вашем благополучном возвращении домой». Нейл напрягся и краем глаза взглянул на сэра Эдмона. «Маргрифт, это неслыханно», — мягко проговорила Мириэль. «Во-первых, я не поросенок». «Ваше Величество, в Садсчайлде собралось большое войско. Они направляются на север». «Достаточно, милорд, — сказала Мюриэль. — Я рассчитываю насладиться вашим гостеприимством на обратном пути». Джеффрисон покраснел, с трудом сглотнул и кивнул. «Как прикажете, ваше величество?» «Вот именно», — мягко сказала Мюриэль. Нейлу показалось, что он слышит, как расслабляются его мышцы. Проезжая мимо Марк он отсалютовал ему, но, немного подумав, догнал Эрадала. «Сэр Нейл!» — приветствовал его и Эродал. «Милорд, могу я с вами поговорить?» «Разумеется. Что имел в виду Марк Грефт, когда сказал «на ханзейской стороне»?» «Понятно. Значит, вы никогда не бывали в Биттенстате?» «Нет, милорд». «Ну так вот он». Они ехали по старому земляному валу, скорее всего, оставшемуся от древнего замка но теперь Нейл уже смог разглядеть дома и лавки. Большинство из них лепились к дороге, но некоторые отодвинулись на приличное расстояние от нее. Дальше, примерно в третьей лиге, он заметил башни другого замка. — Это Садсчайлд, двойник Нортвоча, пояснила Радал. — Между ними проходит граница. Думаю, давным-давно существовало два города, выросших вокруг замков но постепенно они слились. В конце концов, мельнику все равно, кто покупает его муку, а шлюхи солдат какой страны она обслуживает». «А как же во время войны?» «Войны здесь не было сто лет», — заметил Радал. «Но замки всегда окружены деревнями, которые первыми подвергались риску во время войны». Он кивнул. «Это южный рынок». Когда Маргрефту требуется пива или ткани, скорее всего, он покупает их здесь. Но если он устраивает пира, ему нужен мят или сварбайер. За ними он отправит своих людей на Северный рынок. — И границу никто не охраняет? — А вы видите границу? Нейл не видел ни стен, ни пограничных столбов, ни застав со сторожевым отрядом, чтобы отметить место, где Кратения превращается в Ханзу. Наступил вечер. Южный рынок уже закрывался. Открытыми оставались только постоялые дворы и пивные, из которых доносилось веселое пение, и плыли соблазнительные ароматы жарящегося мяса. Некоторые посетители, прихватив свои кружки, вышли на свежий воздух, смеясь и разговаривая в небольших группах. Многие выглядели как фермеры, не успевшие снять своих пропотевших рубашек. Другие были одеты почище и побогаче. Это, скорее всего, были купцы. Немногие женщины, которые попадались ему на глаза, судя по всему, работали в пивных, Они выпивали вместе с мужчинами. По мере того, как они приближались к центру городка, им стали попадаться более состоятельные люди. На улице перед тавернами стояли столы и стулья, над которыми висели фонари, разгоняющие ночную темень. Дома и лавки тоже стали роскошнее, в некоторых даже имелись застекленные окна. Дорога из глинистой превратилась в посыпанную гравием, а вскоре и вовсе в мощеную камнем. Довольно скоро они выехали на Большую городскую площадь, в одном конце которой стояло величественное высокое здание с распахнутыми огромными дверями. Внутри звучала танцевальная музыка. «Как раз вовремя», — заметила Радал. Нейл поднял голову и увидел на небе первые звезды. «Мы сюда направлялись». «Векс Розен». «Обещаю, вы найдете здесь лучший в мире хлеб, масло, свинину и эль!» Он похлопал себя по круглому брюшку. «А я много где побывал. Даже лучше, чем в Кейт-Бауэрге. Там все роскошнее, но не лучше. Слишком много сладкого. Мне представляется, что это не самое подходящее место для королевы», понизив голос, проговорил Нейл. «Здесь слишком много народа и шумно». «Уильям останавливался тут несколько раз», — сообщил ему Эродал. "Мириэль была с ним по меньшей мере однажды, и я не помню, чтобы она осталась недовольна». Нейл почувствовал, как ему на плечо опустилась рука. «Все чудесно», — сказала ему Мириэль. «Ваше Величество, все, как я сказала Джеффрисону. Мы находимся под покровительством Марк Грефта. «Да, Ваше Величество». Они вошли в векс Розен и музыка тут же стихла, а все головы повернулись в их сторону. Приветствуйте ее величество королеву Мирель, громко сказал Радал. К великому изумлению Нейла, помещение наполнилось радостными криками, и посетители таверны принялись размахивать кружками, приветствуя королеву. Радал похлопал Нейла по плечу и наклонился к его уху. В конце концов, они ведь не знают, кто победит в войне заявил он. — Конечно, не знают, — ответил Нейл, нахмурившись, потому что в их сторону покатилась какая-то волна движения, а пространство на танцплощадке расчистилось. И на это свободное пространство вышел мужчина с коротко остриженными рыжими волосами и остроконечной бородкой. Он был в черной тунике, украшенной изображением льва и трех роз, с мечом в руке и шлеме. Уныло волосы встали дыбом, потому что он знал этого мужчину. Тот вздернул подбородок и обратился к Мюрель. — Ваше Величество, я сэр Алаик Вишилм из Готферы, ваш рыцарь, и у меня имеется незаконченное дело.